Он крутанул колесико, извлекая длинный язык желтого пламени, и начал медленно приближать его к лицу Джека. 9 дюймов. Он уже мог ощущать слабый, усыпляющий запах горящего газа. Шесть дюймов. Теперь он мог чувствовать жар. Три дюйма. Еще дюйм или хотя бы половина, и неприятные ощущения превратятся в боль. Глаза преподобного Гарднера радостно сверкали. Губы подрагивали, готовые в любой момент сложиться в улыбку. «Да!» — дыхание Гекабаста было обжигающим и пахло заплесневелой горчицей. «Да! Продолжайте!» «Откуда я тебя знаю?» «Мы никогда раньше не встречались», — выдохнул Джек. Пламя приблизилось. Глаза Джека наполнились слезами. Он почувствовал, что кожу начинает печь. Он попытался отстраниться, но его голова тут же была схвачена руками Сани Зингера. «Где мы встречались?» — повторил Гарднер. Пламя зажигалки плясало в его черных зрачках каждый отблеск, повторение всех остальных. «Последний раз тебя спрашиваю!» «Скажи ему, ради бога, скажи ему!» «И если мы и встречались, то я этого не помню», — простонал он. «Может быть, в Калифорнии?» Огонь погас. Джек вздохнул с облегчением. «Уведите его!» Сказал Гарднер. Они толкнули Джека к двери. «Ты не думай, что это все!» Сказал преподобный Гарднер. Он отвернулся и, казалось, принялся рассматривать идущего по воде Христа. «Я все равно вытяну это из тебя. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра». «Почему бы не облегчить свою участь? А, Джек?» Джек ничего не ответил. А секунду спустя его рука была заломлена за спину. Он всхлипнул. «Рассказывай!» – прошептал Зингер. «Какая-то часть Джека хотела это сделать. Не потому, что было больно, а потому что... Потому что исповедь полезна для души». Он вспомнил грязный двор. Вспомнил такого же человека – использовавшего немного другой способ пытки, чтобы узнать, кто он такой, вспомнил свои тогдашние мысли. «Я расскажу вам все, что вы хотите знать, и если только вы перестанете смотреть на меня так, я расскажу, потому что я всего-навсего ребенок. А что делают дети? Они рассказывают, рассказывают все». А потом он вспомнил голос своей матери, укоризненный голос, «вопрошавший, неужели он собирается открыться этому человеку?» «Я не могу рассказать то, чего не знаю», — сказал он. Уголки губ Гарднера слегка приподнялись в сухой улыбке. «Отведите его назад», — сказал он. «Еще одна неделя в Доме Солнечного Света. Аминь, братья и сестры. Еще одна длинная-длинная неделя». Когда закончился завтрак и все вышли из столовой, Джек отправился на кухню. Он прекрасно понимал, что для него это может окончиться очередным избиением и очередными издевательствами, но сейчас это меньше всего его волновало. Ведь только три часа назад преподобный Гарднер собирался опалить ему губы, он видел это в его сумасшедших глазах. После такого риск лишний раз быть избитым – это меньше, чем ничего». Некогда белый поварской халат Рудольфа теперь был таким же серым, как ноябрьское небо за окнами. Когда Джек шепотом позвал его, Рудольф обернулся и обратил на него насмешливый взгляд своих красных глаз. От него сильно разило виски. «Тебе лучше уплыть отсюда, свежий улов. Они держат твою персону под зорким наблюдением. Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю». Джек беспокойно взглянул в сторону древнего посудомоечного аппарата. Он разевал пасть, чихал, кашлял и обдувал своим драконьим дыханием обслуживающих его мальчиков. Казалось, они не обращали внимания на Джека и Рудольфа, но Джек точно знал, что слово «казалось» как нельзя более применимо в данном случае. Считай, слухи уже пошли. О да, в доме солнечного света «Слухи распространяются со скоростью ураганного ветра». «Мне нужно выбраться отсюда», — сказал Джек. «Мне и моему больному другу. Сколько вы хотите за то, чтобы проследить за главным входом, пока мы будем выходить через боковую дверь?» «Больше, чем вы могли бы заплатить, даже если бы они не отняли у вас все деньги, дружище», — ответил Рудольф. Он произнес это очень резко. но его глаза смотрели на Джека с добротой. А ведь действительно, у него ничего не осталось. ничего Ни гитарного медиатора, ни серебряного доллара, ни большого стеклянного шарика, ни шести баксов. Они забрали все. И сейчас все это лежит в кулечке в каком-нибудь недосягаемом месте. Возможно, внизу, в офисе Гарднера, но... Послушайте... я могу написать расписку». Рудольф улыбнулся. «Расписка? От кого-нибудь в этом доме? Это просто смешно», сказал он. «Потом ищи, свищи тебя по свету. А твоей распиской можно будет потереться в сортире». Джек попытался использовать всю силу своего убеждения. Сначала он надеялся провернуть все просто и красиво, но теперь ничего другого не оставалось. Он хлопнул Рудольфа по плечу, и увидел, как изменилось его лицо, как удивление наполняет его глаза. — Моя расписка будет иметь силу. — Вы знаете это, — тихо сказал Джек. — Дайте мне адрес, и я вышлю вам деньги. — Сколько? Ферджан Клау говорил, что за два бакса вы переправляете письма. Десяти достаточно, чтобы вы какое-то время постояли у выхода. — Не 10 не 20 и не 100 Так же тихо ответил Рудольф. Теперь он смотрел на мальчика с такой печалью в глазах, что Джек не на шутку испугался. Этот взгляд, а может, что-то еще дал ему понять, в какую запутанную ловушку попали они с волком. Я делал это раньше. Иногда за пять баксов. Иногда, хотите верьте, хотите нет, за так. Для Ферда Джанклау я сделал бы это бесплатно. Он был хорошим парнем. «Эти ублюдки!» Рудольф поднял над головой, покрытый мыльной пеной кулак, и погрозил, выложенный зеленым кафелем в стене. Он заметил, что Мортон, сегодняшний дежурный по кухне, смотрит на него, и метнул в ответ такой зловещий взгляд, что Мортон поспешно отвел глаза. «Но тогда почему?» — в отчаянии спросил Джек. «Потому что я боюсь», — ответил Рудольф. «Кого? Зингера?» «Зингер!» Рудольф небрежно махнул рукой. «Я не боюсь Зингера. И не боюсь Баста, каким бы здоровенным он ни был. И я боюсь его, Гарднера. Он сущий дьявол», сказал Рудольф. Он немного помолчал, затем продолжил. «Сейчас я расскажу тебе то, чего еще никому не рассказывал. Как-то раз он не заплатил мне вовремя, и я решил сходить к нему в офис». Вообще-то я стараюсь этого не делать. Просто не люблю туда ходить. Но в тот раз мне было очень нужно. Да, мне срочно нужны были деньги. Понимаешь, о чем я говорю? И я видел, как он спускается. То есть я знал, что он там. Я постучал в дверь. Она тут же открылась, потому что он неплотно прикрыл ее за собой. И знаешь что, малыш? Его там не было. Рассказывая эту историю, Рудольф еще больше понизил голос, так что Джек едва мог его слышать за скрипом и тарахтением посудомоечной машины. В то же время его глаза были широко открыты, словно у ребенка, очнувшегося после кошмарного сна. Я подумал, что он может быть в этой дурацкой студии, но его не было и там. В церковь он тоже не мог пойти, потому что у нее нет прямого сообщения с офисом.